Глава вторая Майор Брагин оказался высоким человеком со шрамом во всю щеку, отчего уголок губ у него был приподнят. И на лице появлялась иллюзия злой, какой-то пиратской усмешки. Алексей подумал, что бойцы и командиры из-за этого шрама недолюбливали контрразведчика, а может и побаивались. Но майор оказался человеком веселым и далеко не злобным. Стоило ему улыбнуться, и образ пирата мгновенно пропадал. «Говоришь, хорошо себя проявил во время боестолкновения?» — постукивая сложенным листом предписания по столу, спросил майор Жукова. «Молодое, еще геройствует», — пожал плечами капитан-лейтенант. «Но в целом сориентировался парень хорошо. Водителя, правда, убили, но шансов выжить там у нас у всех троих было мало». «Ну да» и орден за командование полком, — улыбнулся майор. — Ну, значит, так, Алексей, ввожу тебя в курс дела. Мы втроем теперь вот и с тобой в том числе отдел контрразведки 255-й морской стрелковой бригады. Звания у нас обычные армейские, несмотря на то, что форма морская. Но на форму ты особенно не обращай внимания, это в штабе ходят морские офицеры, а в подразделениях от морской формы у бойцов только тельники до да черные погоны. Ты тоже получишь морскую форму. Иногда приходится и ее надевать, поскольку бригада формально подчиняется флоту. — Извините, товарищ майор, — нахмурился Зыков. — А почему меня к вам прислали? Я с флотом никогда дел не имел, не служил даже близко к морю. Брагин посмотрел на молодого оперативника строго и сразу стал снова похож на кровожадного пирата. Алексей смутился, но постарался не подать вида. Ему все же хотелось понять, зачем его сюда прислали. Он с самого начала войны воевал в пехоте, и когда его после ранения взяли в особый отдел, то снова он служил в пехотных частях. Чему так удивился Брагин, он не понимал и ждал объяснений. И именно сейчас Алексей вдруг осознал, понял, какие в нем произошли изменения с начала войны. Кем он был? Рядовым пехотинцем, вчерашним школьником, потом офицерские курсы и снова фронт, но уже в качестве взводного. Ранение, перевод в особый отдел. Ведь что было раньше? Просто понимание задачи взвода, повышение боевой готовности, выполнение приказов, оборона, наступление, взять опорный пункт, совершить марш-бросок, закрепиться на новом участке. Все просто. А теперь он почему-то пытается докопаться до истины, он даже задает вопросы, неуместные в его прошлой пехотной жизни. Ему нужно понять, и не просто выполнить приказ. Ну да... Тогда, в далёком сорок первом, он вопросов не задавал. Он долбил малой пехотной лопаткой землю, зарываясь в неё и зная, что не зароешься, не выживешь. Стрелял и знал, что если не попадёшь первым во врага, то враг попадёт в тебя. Более того, старшие товарищи-командиры ждали от него вопросов, удивлялись, когда он вопросов не задавал. Такая у него уже второй год специфика службы. — А в чём разница, Алексей? — серьёзно спросил Брагин. Спросил с терпеливыми интонациями, за что Зыков был ему очень благодарен. «Флот, авиация, железнодорожные подразделения. Ведь дело не вроде войск, а в людях. Нам не тактику со стратегией знать надо. Нам людей нужно видеть, знать, понимать. Нам врага за руку вовремя надо хватать. А где большого значения не имеет. Тем более, что морская пехота — это всё же пехота прежде всего, и только во вторую очередь она морская». И тогда Брагин стал рассказывать Алексею, что предстоит масштабная операция по освобождению Новороссийска к прорыву немецкой обороны, в результате которой Красная Армия должна выйти к Тамане. Потери за время этих боев будут большими, и части спешно пополняют личным составом, доукомплектовывают укомплектовывают десантные подразделения. Касается это и отделов контрразведки. Подразделения 255-й бригады будут высаживаться на нескольких направлениях. Они пополняются не просто бойцами с миру по нитке откуда ни попадя, строго сказал Брагин. В нашу бригаду собирают людей обстрелянных, опытных, умелых. Вот и ты к нам попал не зря. У тебя большой боевой опыт, хотя нам бы пригодился больше твой оперативный опыт. Мы должны работать четко и быстро, реагировать на все изменения в оперативной обстановке. Сложность на этом этапе подготовки десантной операции состоит во взаимоотношениях с командованием бригады. Никто нам не даст права давить на командование без серьезных на то оснований или без предъявления важных и доказанных улик. Да — Да-да, Алексей, — вставил Жуков сокрушенно покачал головы. — Это наша головная боль. Каждый человек на счету, времени проверять людей нет, а сигналы и оперативная информация поступают. Вот и крутись, как знаешь. Раньше времени человека под подозрение не поставишь, а когда у тебя будут доказательства, он может уже навредить так, что головы полетят. — Вот и крутись, как хочешь. Большое наступление Алексея — это большая головная боль контрразведки. — Познакомь его с некоторыми делами бойцов, — кивнул Брагин, открывая сейф. — А сейчас я тебе выдам служебное удостоверение личности и табельное оружие. Каждому оперативнику положен ТТ и личный автомат Судаева. Хотя не возбраняется и трофейное оружие, если сможешь его добыть и содержать в надлежащем порядке. Помни, что любая осечка, в результате которой погибнет или будет ранен твой товарищ, в результате которой будет сорвана операция, не будет выполнено задание, это твой грех, твоя ответственность. Алексей Зыков снова почувствовал себя частью большого и важного механизма. Оказывается, за время лечения в госпитале он успел подрастерять это чувство. Наверное, сказывалось и отсутствие оружия, к которому он привык за годы войны, и отсутствие на плечах военной формы, А может, виной тому красивые глаза Лидочки? Нет, никакой любви до конца войны. Нельзя связывать себя привязанностями, нельзя привязывать к себе людей, которым принесет горе твоя возможная гибель. Только как можно меньше уязвимых мест, только ответственность за самого себя и за свою службу. Все остальное потерпит до победы. И вот старший лейтенант Зыков, оперуполномоченный отдела СМЕРШ-255-й бригады морской пехоты, с соответствующим удостоверением в нагрудном кармане, с пистолетом в кобуре, что оттягивает ремень, сидит в помещении отдела и листает дела подозреваемых, подследственных, дела оперативных разработок. Все, он снова при деле, он на службе, и всякие посторонние мысли отошли в сторону. Снова привычная работа. Оперативная установка, показания свидетелей, показания возможных свидетелей, рапорты участкового милиционера, районного оперуполномоченного НКВД, справки, справки, справки. Алексей просматривал дела, вглядывался в лица подозреваемых и подследственных, особенно в глаза. Но фото не всегда были хорошего качества, и рассмотреть выражение глаз было почти невозможно. Но зато создавалось впечатление, что у всех каменные лица, не выражающие никакие эмоции. Лица убийц, вредителей, врагов. Это была просто иллюзия, игра эмоций. И поддаваться таким иллюзиям нельзя. У крестьянина, который всю жизнь копался в земле, который жил десятилетиями в нужде, занимался непосильным трудом, глупо искать в лице вдохновение поэта, жажду познания ученого, интерес к жизни журналиста, инженера. И этот человек в сорок лет попадает на фронт, оставив семью, малых детей, понимая, что без его рук они могут умереть с голоду. Конечно, колхоз и местная власть, скорее всего, станут помогать семье фронтовика, но такая помощь не сравнится с тем, что мог сделать для своей семьи сильный и здоровый мужчина, занимающийся хозяйством. Раздумывая над делами, Алексей отдавал себе отчет, что его впечатление поверхностное. Он не знает всей подоплеки данного дела, ему трудно сразу судить. Да и не для этого ему велено ознакомиться с делами. Его задача — продолжить работу по выявлению врагов, работу по выявлению связей с врагом, с вражеской разведкой или организациями изменников Родины. Главное — теперь быть в курсе, запомнить основную информацию и выполнять задания в рамках того или иного оперативного мероприятия. Пока он ведомый в этой работе на новом месте. А вот и дело Самохина, на котором Брагин велел заострить свое внимание. Брагин все утро сидел в комнате ВЧ-связи, дожидаясь разговора с Москвой. Алексей понял, что майор не скоро, и пошел искать Жукова. Он прошелся по подразделениям, вглядываясь в лица морских пехотинцев. Кто-то занимался хозяйственными работами, кто-то тренировался в преодолении полосы препятствий, даже строевой подготовкой занимались. День выдался сухой, теплый и совсем бы не верилось, что идет война, если бы недалекая артиллерийская стрельба. Да, так было и в госпитале. В хорошее верилось легко, в то, что война вдруг кончилась и наступил мир. Эти мысли пришлось гнать из головы. Зыков стал думать о том, что эти люди скоро пойдут в бой, тяжелый бой, и будет много убитых и раненых. Неожиданно среди группы бойцов, сидевших среди сложенных бревен и отдыхавших после тренировки, Алексей увидел знакомое лицо. Так это же Самохин. Высокие скулы, разрез глаз — Густые брови, носогубные складки. А ведь как он в жизни отличается от фото? Вот он шутит с другими солдатами, закуривает. Он курит? А ведь по документам Самохин бывший цирковой борец. Хотя закуришь тут, — подумал лейтенант, замедлив шаг и продолжая наблюдать за бойцом. Алексей отошел к стопке старых шпал и остановился. Он смотрел на Самохина и пытался определить, обоснованы ли имеющиеся в его деле подозрения. А подозрения были немного немало мало о присвоении чужой личности, а может и более того. Настоящий Самохин, борец, якобы пропал без вести в Сибири во время пожара, когда горела тайга, и жители нескольких сел спасались от огня, бросив почти все нажитое и скот. И у НКВД появились подозрения, что за Самохина себя выдает Митрофан Агульнов, сын кулака с Дальнего Востока. Только вот беда в том, что раскулаченная Агульнов с семьей и несколькими другими семьями раскулаченных оказались в воде во время наводнения, когда разлился Амур. Были погибшие и пропавшие без вести. Причинами подозревать в подмене были показания двух человек. Один из раскулаченных, по фамилии Соленов, якобы видел, как Митрофан Агульнов уплывал, держась за бревно, и потом выбрался на берег. Вторым свидетелем стал боец бригады по фамилии Шубников. Он был родом из тех же мест, где жили Огульного и хорошо знал Митрофана в детстве и юности. Он мельком увидел Самохина в строю маршевая роты и сразу донес на него. Правда, сам он погиб в бою, а из его показаний следует, что Митрофана Огульного он с юных лет больше никогда не видел. Ясно, что опознать в сорокалетнем мужике приятеля юности сложно, тем более увидев лицо мельком и на расстоянии. Смущало и то, что Соленов тоже погиб во время нападения банды Семенова на колхозный поселок. И тело его на месте пожара не нашли или не смогли опознать. Неожиданно Самохин повернул голову, увидел лейтенанта и весь как-то напрягся. Глаза его стали темными, как то в них таились злоба, ненависть. его даже показалось, что боец готов был вскочить и кинуться на него с кулаками. Или не только с кулаками. Алексей поспешно отвел глаза, сделав вид, что стоит возле штабеля шпал просто так. Через пару минут он не спеша отправился в сторону медсанбата. Он успел мельком бросить взгляд на бойцов. Самохин на него больше не смотрел, как будто и не было этого взгляда, считавшейся в нем ненавистью. «Может, мне показалось все это?» — с сомнением подумал лейтенант. Солнце в глаза светило, поморщился, потому что стер ноги в сапогах, а рано на ноге не дает покоя, заставляет морщиться. На складе вещевого довольствия Алексея встретили две девушки. На том, чтобы получить и флотское обмундирование тоже, как было положено для прохождения службы в бригаде морской пехоты, все же настоял Брагин. Мало ли, какая возникнет ситуация. Возможно, что в оперативных целях придется и в морскую форму переодеваться. Главное, никогда не выбиваться внешне из общей массы военнослужащих бригады. — Ой, какой молоденький лейтенантик! — прощебетала одна из девушек с волнистыми светлыми волосами. «И, наверное, не женатый», — добавила вторая девушка с короткой прической и пышной грудью. Алексей нахмурился, но быстро понял, что такая напускная суровость выглядит в данной ситуации просто глупо. Он в который уже раз подумал о том. Да, он теперь командир, он офицер, но это не значит, что на его лице должна постоянно присутствовать маска хмурой сосредоточенности, суровости и собственной значимости. Бойцы таких людей сторонятся, да и вообще относятся с неприязнью а командир должен быть ближе к бойцам. И пусть Алексей сейчас не командир подразделения, пусть у него нет подчиненных, но все равно надо быть самим собой, вот что главное. И не только в армии, но и в жизни». Он попытался улыбнуться девушкам, но понял, что опоздал с выводами и результатами самокопания. Одна из девушек незаметно толкнула подругу локтем и указала глазами на нашивки за ранение и орден. Игривость обеих как рукой сняла. Девушки стали серьезными и вежливыми с молодым фронтовиком. Алексей сдержал вздох, поблагодарил девушек и направился к штабу бригады, неся в охапке флотское летнее обмундирование и флотские ботинки. — Ты куда подевался? — обернулся Жуков, но, увидев Алексея с обмундированием, кивнул. — Понятно. Я смотрю, ты с делами знакомился. В чем-нибудь удалось разобраться? — Разобраться? — повторил вопрос Зыков, складывая стопочка обмундирования на свой стол. Тут до меня опытные оперативники не успели разобраться, а вы хотите, чтобы я за час сделал какие-то выводы? — А что, не сделал? — усмехнулся капитан. — Единственный вывод, который я сделал, — задумчиво ответил Алексей, — это то, что у нас большинство дел заведено по принципу «А вдруг это правда?». Вот дело Самохина. Двоим показалось, что они видели. Один, как спасался во время наводнения тот Самохин, а второму показалось, что нынешний Самохин похож на того огульного. И все. — На этом все доказательства закончились. — Хм, интересное наблюдение, — хмыкнул Жуков с интересом рассматривая лейтенанта. — А тебе не приходило в голову, что оба говорили об одном и том же человеке, что в Самохине опознали Огульного, а не Иванова, Петрова или Сидорова? Простое совпадение? — Разве нет? — упрямо ответил Алексей. — Хорошо, спрошу тебя по-другому. Вот тебе, оперативнику СМЕРШа, боец докладывает, что ему показалось, будто неизвестный на узловой станции наблюдает за воинскими эшелонами и делает какие-то пометки в блокноте. Как ты на это отреагируешь? А, например, ты не молодой оперативник, а начальник отдела, а тем более представитель главного управления СМЕРШ, прибывший в действующую армию по поводу важной разработки по поиску вражеской разведгруппы в нашем оперативном тылу. «Нет, ну тогда, конечно», — несколько смутился Алексей. Просто я хотел сказать, нет, не конечно и не просто, Алексей, перебил Зыкова-Жуков. Это наша работа, это такой подход к полученной информации, это принцип работы контрразведки. Ты получил информацию не о том, что бабка Степанида пошла гусей во дворе кормить. Ты получил информацию о том, что, возможно, рядом действует враг. И поэтому у нас нет такого права лично на своем уровне решать. Это интересно, а то, скорее всего, нет. Это правдоподобно, а это, на мой взгляд, неправдоподобно. С таким подходом мы многое упустим, потому что все мы люди и у нас разное мышление. А еще ты можешь быть усталым, не выспавшимся, загруженным другими делами, но у тебя нет права отмахнуться или сомневаться. Закон простой. Получил информацию, появились подозрения, и ты должен проверить, убедиться в том, правда это или ошибочно. Проверить и поставить точку. Или проверить и пустить в разработку. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Брагин. Посмотрев на подчиненных, он бросил на стол планшет и полез в карман за папиросами. Алексей уже заметил, что майор ведет себя так вот странно, не сразу начинает разговор, не сразу отдает приказ, а закуривает и молчит перед чем-то очень серьезным, перед любой важной информацией либо важными событиями. «Неужели наступление?» — подумал Зыков с радостным волнением в груди. Майор уселся на край стола и, наконец, заговорил. «Сроки наступления определены. Наша бригада десантируется с кораблей в своем квадрате с целью захвата плацдарма. Не факт, что мы окажемся на самом острие наступления. Мобильные резервы штаба группировки бросят туда, где будет достигнут наибольший успех». «Наша задача?» — не удержался от вопроса Зыков и тут же осекся. Но Брагин своего неудовольствия не высказал. Наверное, он даже не заметил поспешности и невыдержанности молодого сотрудника». Смяв окурок папиросы в пепельнице, майор посмотрел на Зыкова и продолжил. «Наша задача, Алексей, как всегда в такой ситуации, идти вместе с бойцами в боевых порядках, быть вместе с десантом на берегу, не геройствовать, не доты брать или отбивать контратаки врага. Мы должны не выпускать из поля зрения тех, на чей счет у нас есть подозрения. Как они себя будут вести, мы не знаем, но, возможно, они проявят себя во время боя. Не исключено, что проявят с враждебной стороны. Особое внимание им необходимо уделить перед самым наступлением. Враг, когда он узнает о сроках, возможно, постарается передать сведения. Не исключаю и подрывные, и диверсионные действия. Значит так. Идите сюда к карте и разделимся по секторам. Ты, Дмитрий Сергеевич... Алексей вместе с Жуковым смотрели на карту, запоминая черты рельефа берега, ориентиры, фиксируя в памяти данные тех, кто останется под их надзором даже во время наступления. Почему-то Зыков не удивился, что Самохин оказался на его попечении. То ли Брагин подозревал его меньше других, то ли были более опасные подозреваемые. И там требовался более весомый оперативный опыт. «Тебе, Алексей, я думаю, не надо давать советов, как экипироваться для десантной операции», — задал вопрос Брагин. «Ты, наверное, не хуже нас, зная, что нужно с собой взять и как подготовиться. Все-таки в прошлом армейский командир. Полтора года на передке». «Два, Серафим Иванович, в общей сложности, не считая времени учебы и лежания в госпиталях». «Хорошо, готовьтесь, мы узнаем о времени погрузки на суда за час». Накрывшись плащ-палаткой, Зыков сидел на палубе среди бойцов, придерживаясь рукой за какую-то скобу. Торпедные катера неслись к берегу, подпрыгивая на волне, поднятой другими судами, и снова падали вниз. Удар о волны был таким сильным, что Алексей думал о том, выдержит ли днище катера. Темный берег был все ближе, морские пехотинцы замерли на палубе, готовясь по команде броситься в едином порыве вперед. Это чувствовалось, ощущалось в воздухе, напитанном морскими брызгами. «Да, только так», — понимал Зыков, — «только сильным броском на пределе. Ведь в первые же минуты зона высадки окажется под страшным огнем фашистов, и нужно сразу же после высадки уходить от берега, рваться вперед через проволочные заграждения, сквозь пулеметный огонь, автоматом, гранатами, штыком пробиваться ко второй и третьей линии обороны». Туда, где не будет уже такого шквального огня вражеской артиллерии, как на берегу. «Какая вторая и третья линия обороны?» — поймал себя на привычных мыслях пехотинца Алексей. «Здесь, где высаживалась 255-я бригада, нет сплошной береговой линии обороны. Да и негде ее здесь построить. Немецкие позиции будут дальше, а здесь скалы, осыпи, мелкие речные долины, редкая растительность. Ну и наверняка наблюдательные посты, боевое охранение немцев». Отсюда они будут наводить артиллерию на советский морской десант. Плечистый старший лейтенант, командир роты, откинул капюшон и посмотрел на своих бойцов. В его взгляде напряжение и решимость. Бойцы готовы, с ними он не раз ходил в десантные вылазки. Обстрелянные опытные ребята. Много новых, но все они прошли огонь и воду. Сомневаться не приходилось. И даже в темноте Зыков ощутил взгляд командира, который тот бросил в сторону особиста. Не нравилось ротному, что с ним увязался оперативник из СМЕРШа. Ничего хорошего он от такого спутника не ждал. А может быть, у них тут какие-то приметы есть? Ну, как, например, встретить бабу с пустыми ведрами. А здесь в атаку иди под надзором особиста. Алексей поежился. Морские брызги попали за воротник. Так же вот и от взгляда ротного командира. Знал бы он, сколько пришлось и как пришлось повоевать Зыкову. Но придется терпеть и делать свое дело. Вон и Самохин сидит на корточках, что-то говорит на ухо соседу. Капюшон и плащ-палаток покачиваются, то и дело наклоняясь друг к другу. Алексей поудобнее перехватил автомат, поправил за спиной вещмешок с НЗ и тройным боекомплектом, пистолет на ремне в кабуре, с левой стороны финка в ножнах, сзади в чехле малая пехотная лопатка. Это на случай, если придется окапываться. Черт его знает, как в этих камнях окапываться. Лучше бы вообще до этого не дошло. Алексей вспомнил, как они контратаковали под Смоленском. Бросок вперед почти на открытой местности, а через 200 метров кинжальный огонь немецких пулеметов. И тут же в воздухе засвистели мины. И тогда бойцы рванули лопатки и стали окапываться, как бешеные. На ровной местности от мин защиты нет, только окопаться, зарыться, выкопать себе ячейку. И работали до остервенения, до крови на руках, со скрипом зубов, матерясь, на чем свет стоит. Кто успел, тот остался жив. А потом через головы полетели наши снаряды. С закрытых позиций вела огонь крупнокалиберная артиллерия. Немецкие позиции вспучились черными фонтанами земли, полетели вверх доски, бревна, комья земли и какое-то тряпье. Алексей тогда уже знал, что это не тряпье, это все, что остается от людей под огнем артиллерии, разносит в клочья. И им, если добегут, еще предстоит увидеть разбросанные взрывами внутренности и конечности. Не зря же говорят, что артиллеристам нельзя показывать результаты их работы. Свихнуться можно. И от этого спасет только ненависть к врагу. А потом снова приказ вперед и еще 200 метров. Если повезет, то 500, и снова пехота падает под огнем пулеметов и снова окапываться». И так несколько раз за атаку, пока не добежишь до первых строений, до стволов, деревьев, до хоть какого-то естественного укрытия. И сколько раз было, что не добегали, что откатывались назад, а потом снова и второй, и третий раз шли брать село. И каждый раз лопатка в твоей руке — единственное спасение под гибельным огнем. Берег надвинулся неожиданно всей своей темной массой в пасмурной ночи. Граница прибоя хорошо видна даже без звезд и луны. Светлая пена хорошо окаймляет берег. Вся масса десантников на палубе торпедного катера шевельнулась, напряглась. Сейчас толчок корпуса, когда катер ткнется в берег, зароется носом в прибрежную гальку. Хорошо, когда есть такая возможность прыгать не в воду, а сразу на берег. Катера избавятся от груза, и мощные моторы стянут их с берега, и понесутся они за новой группой десантников. А они сейчас первая волна. И это не хорошо и неплохо. Бывает, что первая волна вся ложится на берегу, и только потом, когда удастся подавить выявленные огневые точки, вторая волна выживает и пробивается вперед. А бывает и иначе. Первая волна прорывается, закрепляется, а вторую высадить не удается. Немцы открывают огонь топят катера, усеивают берег телами советских моряков, которым уже не добежать до нужной точки. Что ждет их впереди, не знает никто. Разведка дала приблизительные сведения, что-то могло ведь измениться, Выявить всю систему огневых точек может только бой, но больше успокаивало то, что невозможно все побережье от Новороссийска до Керченского пролива сделать оборонительным рубежом. Немцы устроили оборонительные позиции в местах, удобных для высадки советского десанта. Значит, сейчас бригада высаживается в месте крайне неудобном для этого. Сильный толчок, да такой, что почти половина десантников повалилась на палубу. Но бойцы мгновенно вскочили и бросились на нос катера. Сходни упали на берег, но большинство десантников не воспользовались деревянными сходнями, а просто прыгали на берег, прыгали и в воду. Всплеск, топот ног попал палубе, и тут же бойцы исчезали в ночи, сливались с рельефом берега. Зыков тоже вскочил, столкнулся с одним бойцом, с другим, он пытался не потерять в этой суете Самохина. Спрыгнуть удалось все же на сухое место, не набрав в сапоги воды. Вокруг прыгали десантники, лязгало оружие, слышалось хриплое дыхание, негромкие возгласы и команды. Люди бежали подальше от воды к склонам, кто-то уже карабкался вверх, торопливо поднимались по промоенным и неглубоким оврагам, прорезавшим склоны. Зыков бежал за Самохиным, слушая, как отваливают катера, как взрёвывают их двигатели. Наверняка на подходе следующая волна десанта. И тут ночной воздух разорвали взрывы. Грохотать начало спереди и слева. В небо взлетели осветительные ракеты, и на некоторое время показался шевелящийся берег. Множество людей бежали, карабкались, сверху начали бить пулеметы, ночь прорезали трассирующие очереди. Со стороны моря тут же ответили крупнокалиберные пулеметы скотиров. Несколько раз гулко ответили пушки с морских охотников. — Обходи справа, там колючая проволока! — прокричал чей-то голос — «Крючьями растаскивай! Гранатами огонь!» Алексей бежал за всеми, то и дело пытаясь увидеть впереди Самохина. Он падал, снова вставал. Вокруг стреляли, рвались снаряды, кто-то бросал гранаты. Слева неожиданно разнеслось раскатистая «Ура!». Там грохот взрывов и автоматных очередей стал сильнее. Небо светлело, и стали видны камни, кустарник, несколько рядов колючей проволоки, растащенные уже в стороны. Задыхаясь от напряжения, Зыков с другими бойцами наконец поднялся наверх. Это была равнина, не очень высокая, но изрезанная водными потоками, выветренная. Небольшой посёлок на краю этого плато, дорога, уходящая на восток к Новороссийску и на запад в сторону к Дюрсо. «Значит, их роте повезло», — понял Зыков, — «другим тяжелее». Слева гремел нешуточный бой, там десантники столкнулись с хорошо оборудованными позициями. Здесь же сплошной обороны не было, колючая проволока с пустыми консервными банками. Немцы надеялись, что русские здесь не поднимутся, а если появятся, то они подавят их огнем. Но немцы не рассчитывали, что десантирование на этом участке пройдет таким широким фронтом. И, опасаясь окружения, гитлеровские подразделения постепенно стали оттягиваться к горным склонам, уходить за дорогу. Рота, вместе с которой карабкался по склону Зыков, сделала невозможное. Надо отдать должное, командиры провели немало тренировок на похожем рельефе, чтобы научить солдат подниматься именно по таким формам рельефа, по камням и осыпям. Как гласит армейская мудрость, чем больше пота на тренировках, тем меньше крови в бою. И когда рота взобралась наверх и оказалась на плато почти в тылу немцев, это оказалось для врага полной неожиданностью. И снова мощное ура разнеслось среди скал. Узыкова на глаза навернулись слезы восторга и радости, когда он увидел, как десантники роты снимали на бегу каски, совали под ремень пилотки и надевали бескозырки, как многие сбрасывали гимнастерки и, оставшись в одних тельняшках, бежали вперед. Немцы, отстреливаясь, пятились. Зрелище было ужасающим. Это была атака не безумцев, это была атака людей, презирающих смерть. Это была атака сильных духом солдат, которые готовы снести любые препятствия ради свободы своей родины. Они шли в полный рост, потому что за ними были их семьи, была земля, на которой жили их предки, и эти предки также сражались с врагом, и это придавало силы. И немцы не выдержали, когда волна моряков нахлынула и завязалась рукопашная схватка. Алексей бежал вместе со всеми, он стрелял и дважды схватывался с гитлеровцами в рукопашную. Одного немца он умудрился оттолкнуть и расстрелять в упор из автомата, со вторым они упали и покатились по земле. Потеряв в схватке автомат, Алексей сумел схватить камень и разбить немцу лицо, и потом уже, выхватив финку, он дважды ударил ею врага в грудь. Лейтенант давно уже потерял из вида Самохина. Бой кипел повсюду, почти не было выстрелов, раздавались только хриплые крики, яростный мат, удары, стоны раненых и умирающих. Разгоряченные десантники бросились за убегающими немцами к дороге, но тут же попали под огонь вражеских пулеметов. Пришлось залечь и отползать к разрушенным домам поселка. И только теперь Алексей сумел осмотреться по сторонам. Повсюду лежали тела немецких солдат, но немало было и тел погибших моряков. Сердце сжалось. Какой же ценой достается победа? Победа? Но до нее еще далеко, это ведь только захват плацдарма для высадки основного десанта, Нет, решительно оборвал ненужную мысль Зыков. Победа! Обязательно победа, потому что иначе и быть не может. А потом немцы атаковали. Остатки роты зарывались в каменистую землю возле поселка, чувствуя за спиной только обрыв и волны побережья Черного моря. Откуда-то из-за скал появились бронетранспортеры. Они шли по дороге, потом развернулись и пошли в сторону поселка, разворачиваясь в цепь. Сзади машин стали выпрыгивать солдаты в серых мундирах. Заговорили пулеметы, поливая свинцом позиции моряков. Пока до врага было около четырехсот метров, по рядам обороняющихся пронесся приказ без команды не стрелять. Да, приходилось уже экономить патроны. Сколько еще будет длиться собой? Часы? Дни? Немцы не успокоятся, пока не сбросят десант в море. Для них потеря этого участка побережья означает гибель. Разорванная оборона, перерезанные пути снабжения частей — Возможность нанесения Красной Армии фланговых ударов и окончательный прорыв к северу от Новороссийска к Гайдуку. «В укрытие!» — закричал Зыков нескольким бойцам, которые залегли за камнями. «Быстро за стены!» «Ребята горячатся», — понимал Алексей. «Думают подпустить немцев и гранатами поджечь бронетранспортеры, неожиданным огнем покосить пехоту. Так эту груду камней немцы видят хорошо». Они сейчас будут прочесывать огнем все возможные укрытия, подавлять огневые точки. Он поднял автомат, прицелился и дал несколько очередей в сторону атакующих фашистов. — Тоже горячусь, — спохватился лейтенант. — Приказано же было огня не открывать. Невольно Зыков повернул голову в сторону позиции командира роты и увидел бешеный взгляд командира и его поднятый вибрирующий кулак. Но случайно взгляд Алексея наткнулся и на маленькую группу десантников, которым он советовал укрыться за развалинами хаты. Он увидел Самохина и даже обрадовался, что не потерял его в горячке боя. Но дальше случилось невероятное и неожиданное. Самохин зло оскалился, быстро глянул по сторонам и навел на Зыкова автомат. Алексей со стороны десантников был открыт. Он настолько не ожидал этого, что не успел бы броситься в сторону, как-то защититься. Но тут другой боец с рябым лицом, испещренным следами оспин, вдруг ударил по автомату Самохина, задирая ствол вверх. И тут раздалась команда «Огонь». Алексей похолодел, увидев, что отбитый в сторону автомат все же успел выстрелить, только пули ушли в небо. Близкий разрыв снаряда, комья земли и взлетевшие вверх камни вперемешку с чахлой травой закрыли от лейтенанта бойцов. Он упал на землю и пополз в укрытие. Мины рвались так часто и порой так близко, что Зыков ждал осколка, который вот-вот вопьется в его тело. Но каким-то чудом ему удалось доползти до бревен, валявшихся безобразной грудой. Он лег на бок, положил ствол автомата на крайнее бревно и прицелился. Десантники стреляли короткими расчетливыми очередями. Длинно хлестал только ручной пулемет, прижимая немецкую пехоту к земле. Бронетранспортеры были уже на расстоянии 300 метров от крайних развалин, когда по ним ударили бронебойные ружья. Их в роте оставалось всего два. Бронебойщики работали слаженно. Они знаками договаривались о новой цели и били вместе по одной машине. Как правило, те загорались после первых же попаданий. Немцы поняли, что рискуют лишиться всех машин и стали оттягиваться назад, пропуская пехоту. Немцы поднимались и шли в атаку, но тут же ложились под плотным огнем десантников. Снова в воздухе зашелестели мины, снова пришлось падать лицом в траву, вжиматься в землю, в камни, в развалины чьих-то хат. Сколько длился бой, Зыков уже не понимал. Его вещмешок валялся рядом, он нащупывал в нем новый магазин для автомата и не находил. Пустые валялись у его ног. Под руку попался брезентовый мешок с патронами россыпью, но времени заряжать пустые магазины не было. Немцы все ближе. Алексей вытащил и положил рядом четыре гранаты Ф-1. Шевеление чьего-то тела совсем рядом заставило вскинуть руку с пистолетом. Оказалось, что к его позиции подползал раненый моряк. Он со стоном вытягивал руку, вцеплялся пальцами в камни и подтягивал свое тело, отталкиваясь одной ногой. Плечо и другая нога у него были в крови. Алексей бросился на помощь раненому и втянул его в укрытие. Несколько осколков врезались в бревна, осыпая людей щепой. Пули постоянно свистели над головой, но к этому Алексей успел привыкнуть. Подоспевший санинструктор склонился над бойцом и принялся перевязывать его. И тут до Зыкова дошло, что этот боец был из той группы, которая находилась чуть ближе к немцам. Это им лейтенант в начале боя кричал, чтобы отползли назад в укрытие, и там должен быть Самохин. Подняв голову, Алексей не заметил никого впереди. В голове забилась мысль, что он здесь не для того, чтобы отражать атаки фашистов, а наблюдать, следить в том числе и за Самохиным. Да, Самохин. Он был там. Рассовав гранаты по карманам, Алексей пополз вперед. Ползти было неудобно, гранаты давили на бедра, но нельзя было даже подумать, чтобы подняться. Пули свистели, некоторые вгрызались в землю рядом с лейтенантом, рикошетили от камней. Вот это самая ямка, где недавно лежали четверо десантников. Сжимая рукоятку пистолета и посматривая вперед на цепи немецкой пехоты, которые были уже близко, Алексей перекатился несколько раз и упал вниз. Он снова ударился бедром так, что граната вдавилась в его ногу, и из глаз едва не полетели искры от боли. Один боец лежал на спине, и вместо глаза у него зияло окровавленное пулевое отверстие. Второй, уткнувшись лицом в землю, стонал и пытался подняться. Повсюду валялись пустые магазины от автомата. Зыков приподнялся над камнями и осмотрелся. Он хорошо помнил, что десантников было четверо. Где же четвертый? Повернув раненого на бок, он увидел, что это Самохин. Штанина бойца пропиталась кровью. Алексей вытащил из валявшегося рядом вещмешка индивидуальный пакет, разорвал зубами бумажную упаковку и стал перетягивать ногу бойцу выше раны, пытаясь остановить кровь. Потом он смотал плотный тампон из бинта, приложил к рваной ране и стал бинтовать Самохину ногу. Странно, но боец не потерял сознание и смотрел на действия лейтенанта, стискивая зубы и тихо постановая. — Ты откуда тут взялся, лейтенант? — хриплым голосом спросил Самохин после того, как отпил несколько глотков воды из фляжки, которую ему протянул Алексей. — Твой товарищ приполз к нам вон туда, — кивнул Зыков назад. — Я решил проверить, может, еще кто живой? Я же кричал вам, чтобы отползали под прикрытие развалин. Над головой снова стали проноситься снаряды, и десантники пригнулись. Но теперь снаряды летели с моря и рвались среди контратаковавших немцев. Это ударили орудия с кораблей поддержки. Земля летела на голову, рядом падали камни и горячие осколки. Алексей машинально накрыл раненого своим телом, стараясь защитить его рану. Постепенно артнолёт прекратился. «Ну, давай выбираться», — отряхивая голову от земли и отплёвываясь, — сказал Зыков. «Погоди, лейтенант, дай отдышаться. Я сам поползу, ты меня не дотянешь, вешу много. Всё-таки бывший цирковой борец» а там весь тела играет большую роль». «Ничего, я справлюсь», — усмехнулся Алексей. «Ты, может, подумал тогда, что я в тебя стрелять хотел?» вдруг сказал Самохин и внимательно посмотрел лейтенанту в глаза. «Мне показалось», — нахмурился Зыков, вспомнив этот странный момент. «Да нет, не показалось», — морщись от боли отозвался раненый. «Хотел. Да только теперь вот засомневался ты ли это. Уж больно молод ты для того случая». Какого случая насторожился Алексей? В августе 42-го под Калачом не ты ли расстрелял собственноручно бойца Федосеева, паренька из нашего взвода, у которого сдали нервы. «Меня в июле 42-го ранило под Москвой», — грустно улыбнулся Зыков. «В августе я уже валялся в госпитале, и был я тогда рядовым. Это после госпиталя меня направили на офицерские курсы». «Вижу теперь, что не ты», — кивнул Самохин. Ход значит, дашь этому дело?» — Слушай, Самохин, — разозлился Алексей, — я вообще не понимаю, о чём ты говоришь. Крови много потерял, бредишь, что ли? А ну хватайся за меня, поползли к своим. Сейчас немцы опять в атаку пойдут. Бугай! Зыков полз, Самохин, держась за его плечо, старался помочь, помогая здоровой ногой. Они проползли не больше десятка метров, когда немцы снова открыли огонь. Кроме орудийных снарядов, на плацдарм обрушились ещё и бомбы. В воздухе развернулось настоящее сражение. Советские истребители то прорывались через защиту мистершмиттов, то снова устраивали бешеную карусель. Алексей понимал, что фашисты бросают в бой все резервы, включая и всю имеющуюся авиацию, лишь бы сбросить в море советских морских пехотинцев. Несколько юнкерсов прорвались, и на участке соседнего батальона взметнулись огромные фонтаны разрывов. Затащив Самохина в небольшую воронку от снаряда, Алексей снова накрыл его своим телом, пережидая обстрел. Земля дрожала и подпрыгивала. Казалось, что она даже стонала от разрывов, изнемогая от боли еще больше, чем от боли и усталости изнемогали люди, сражавшиеся на ней. Самохин шевелился под Алексеем и что-то говорил, хрипло кашляя. Потом разрывов стало меньше, языков снова ухватился за ремень солдата. — Не мучайся, лейтенант! — наконец разобрал он слова раненого. — Оставь! Уходи! Фрицы в атаку пойдут! Там каждый автомат на счету! Что ты со мной возишься? — Молчи! — огрызнулся Зыков и стал вытягивать солдата из воронки. — Я тебя дотащу! Сдохну, а дотащу! Зачем тогда все это, если я тебя брошу? Один бросит, другой! Нельзя так, браток, нельзя! Алексей хрипел, плевался, откашливался и снова принимался тащить раненого. Он уже не понимал, говорит ли он эти слова или просто шевелятся его губы, или ему вообще только кажется, что они куда-то ползут из последних сил. А может, они просто лежат, потеряв сознание, потеряв всякое представление о реальности. А вокруг снова все рвалось и подпрыгивало, и нечем было дышать от кислой вони сгоревшей взрывчатки, от пыли, летящей со всех сторон Земли. Почему их еще не убило, Алексей тоже не понимал. А может быть и убило уже, и все происходящее ему только кажется умирающему. Ведь он уже никуда не ползет и никого не тащит, его самого тащат. И только когда Алексей треснулся головой о край бревна, когда сильно ушиб локоть и зашипел от боли, он понял, что все на месте. И война, и страшный обстрел, и десантники. Его втащили в укрытие, а следом туда же втащили и Самохина. Зыков потряс головой, оглядываясь по сторонам, и увидел, как к нему подсел ротный с перевязанной кистью левой руки. Бинт был в крови и очень грязный. — Ну ты даешь, парень! — прокричал Алексею в ухо старший лейтенант. — Как ты такого бугая вытащить смог? — Не ожидал. — Спасибо тебе за моего солдата. — Спасибо!